Глава 1148. Странная девочка. Ван Було нахмырился. творилось что-то очень странное. Крутя головой в четной попытке найти девочку, он чувствовал, как у него волосы шевелятся на затылке. Божественное сознание тоже не обнаружило следов юной девочки и вновь он мысленно позвал Только не старшего брата, а Лапулю. Странное дело, Лапуля почему-то не отвечала. В любой другой день ее молчание ни капельки бы его не расстроило. Но сегодня чего-то стало неспокойно на душе. К счастью, пятерочка, маленькая рыбка и ослик уже возвращались после нападения на божественную душу принца бесконечного клана. Они еще не добрались до треножника, но Ван Бола издали почувствовал их приближение. Пятерочка, Ослик, ко мне! Тут же приказал он. Под настороженными взглядами собравшихся несносная парочка быстро подлетела к Ван Маленькая рыба тоже подплыла к нему. Правда, никто этого не увидел. Проигнорировав ее, Ван Бауло подошел к пятерочке с Осликом и послал им мысленное сообщение: Перескажите все, что случилось с того момента, как мы добрались до треножников. По лицу пятерочки промелькнуло удивление. Ослик же с любопытством посмотрел на хозяина. Ну же, не тяните! В голосе Ван Буэлла слышалось раздражение. При виде сыро воздвинутых бровей. Пятерочка без промедления все выложил. Папочка, после твоего прибытия сюда человек с закрытыми глазами попытался остановить тебя. Ты прихлопнул его словно букашку, а потом отправился к треножнику, за который боролись больше дюжины практиков. Никто из них не подозревал о невероятной силе папочки, поэтому ты без труда сокрушил их. Выжившие страхи бежали. После этого папочка остался у треножника один. Больше никто не хотел связываться с папочкой, ибо все поняли, что он неуязвим. И А, поддакнул ослик. А потом? Хмуро спросил Ван Була. Потом? «Принц Бесконечного Клана, которого мы поймали, безрассудно спровоцировал папочку. В ярости ты преподал ему урок». Пятерочка странно покосился на Ван Була. «В чем именно заключалась эта провокация?» Не унимался Ван Була. «А? Он просто вышел из треножника и начал подначивать папочку?» на нутроем чуял, что Ван Була неспроста все это спрашивает. Творилось нечто очень странное. Немного помолчав, он внезапно спросил. "Все из из-за маленькой девочки?» Какой еще, девочки? опешил пятерочка. Ослик слегка разинул рот. От их реакции Ван было стало слегка не по себе. Пятерочка, может, и мог соврать, но Ослик не мог его обмануть. Их разумы были связаны, поэтому он примерно понимал, о чем думает его питомец. Все было именно так, как рассказал пятерочка: Что здесь произошло? Ван Буэлла кажется, уже знал ответ: Либо все оказались во власти иллюзии, либо в нее провалился он один. В любом случае никто не видел маленькую девочку, даже всемогущий Чейн Сандзи, по его словам впервые услышал о ней. Это обстоятельство по-настоящему пугало. Сильное чувство опасности заставило Ван Була насторожиться, желание увеличить культивацию стало еще сильней. Несколько вдохов спустя он вскочил и притянул занятый недавно треножник. В обоих захваченных треножниках одновременно забурлила энергия. Остаточные естественные законы бурным потоком хлынули к ван Буэлэ, Они растворялись в его теле, где их жадно поглощали имманентные ножны. Вокруг Ван Буэлэ образовалась воронка, которая начала быстро разрастаться. Это даже повлияло на остальные семь треножников, практики неподалеку поменялись в лице. Внезапно в ушах Ван Буэлэ в звездном небе вокруг раздался звонкий серебристый смех. Ван Буэлэ резко открыл глаза. Он не увидел смеющегося, но заметил одну странность. В глазах собравшихся практиков... Как сражающихся с так и тех, кто уже захватил себе один, появился странный искаженный свет, словно некая загадочная сила незаметно оплела всех этих людей. Даже пятерочка с Осликом оказались в ее власти, и их глаза сияли сумрачным светом, только маленькая рыбка продолжала в своей обычной манере кружить вокруг него, ничего не замечая. При виде странного света в глазах практиков, Ван Боулэ быстрым взмахом руки забросил пятерочку осликов в бездонную сумку, а потом попытался докричаться до старшего брата. На его зов никто не ответил, словно его что-то блокировало. «Дядя, расслабься. Я тебя не трону. Просто мне скучно. Здесь погибло слишком мало людей». В девичьем голосе промелькнула нотка предвкушения. Когда он раздался у Ван Буэла в голове, в избранных мирят секты семей глаза налились кровью. Они посмотрели на Ван Буэла, как на заклятого врага, и по звериному зарычали. В следующем миг они, словно свора диких волков, ринулись на него. Три практика были заметно сильнее остальных. Женщина из треножника, где он видел иллюзию серебряного дракона, молодой мужчина в окружении древних мечей Пяти Элементов и оставшийся принц Бесконечного Клана. Эта троица находилась на великой завершенности Вечной Звезды, среди них только принц был счастливым обладателем Небесной Звезды. Остальные, хоть и не могли похвастаться чем-то подобным, владели крайне особенными звездами. Они не уступали звездам Небесного Класса. Как только они пошли в атаку, Звездное небо сотряс Рокот. Остальные тоже спешили за ним с безумными криками и кровожадными воплями на устах. Что здесь происходит? События развивались слишком стремительно, все перевернулось ног на голову, стоило появиться маленькой девочке. Даже Ван Була со всей своей немаленькой силой был потрясен. Он еще не достиг такого уровня, чтобы в одиночку сокрушить всех этих избранных. Все-таки практически все находились на великой завершенности вечной звезды. Причем сила троих выходила за рамки до ступени культивации. Неудивительно, что Ван Бола без задней мысли рванул в противоположную от них сторону. Практически сразу место, где он недавно находился, пронзили древние мечи пяти элементов, иллюзорный серебряный дракон с полоснул когтями, следом за ними обрушилась волна божественных способностей, магических техник, способных свернуть горы и осушить море. Увернувшись от шквала атак, Ван Бола отступил к центральному треножнику. «Кто ты, черт возьми, такая?» Прогремел его раскатистый голос. Старший брат явно находился внутри, но он почему-то никак не отреагировал на крик. Ван булэ, все всё внутри похолодело. «Дядя, никто не видит, что здесь происходит? Можешь смело убивать?» «Слишком мало смертей. Все такие осторожные. Скука!» «Дядя, я уверена, ты справишься». «Что до того, кто я такая?» «Дядя, ты сам что думаешь?» Девочка странно рассмеялась, Услышавшие смех практики еще сильнее озверели. Некоторые даже запустили самоуничтожение и со всей возможной скоростью помчались к Ван Скривившись, он был вынужден отступить еще дальше. К счастью, между ним и двумя треножниками еще не оборвалась связь. От них к нему продолжило поступать огромное количество остаточных естественных законов. При виде налитых кровью глаз противников, Ван Бууле холодно фыркнул. Имманентные ножны внутри него с громким треском усилили силу протяжения. Поток остаточных естественных законов проникал в них с безумной скоростью. Черные, как смоль, ножны практически незаметно стали меняться, дальнейшая подпитка может сделать их прозрачными. Имманентные ножны были козырем ванбула. Только они, по его мнению, могли переломить ситуацию, поэтому он и не прекращал поглощение естественных законов. Тоящийся внутри ножен с часто становился все более ужасающим. Незабыл и продавал с утра, однако она действовала совсем недолго. К тому же она больше подходила для устрашения, чем для устранения врагов. Уворачиваясь от атак обезумевших практиков, Ван Баула изо всех сил вбирал в себя остаточные естественные законы. Зеленые нити в звездном небе благодаря превосходящей силе смогли проигнорировать установленную блокаду и проникнуть внутрь. Причем их число стремительно росло. 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч.